Они являются возбудителями многих болезней, в том числе тифа, и распространяются такими насекомыми, как клещи и вши. Баллистика. Когда бросают какой-то предмет, то он летит в определенном направлении, по пути, который определяется силой, бросившей руки, а также силой земного притяжения. Этот путь называют траектория, от латинского «транс» – «через» и «яцаре». Бросать. То есть это направление движения, по которому брошенный предмет летит через пространство от одной точки до другой. Когда метательные снаряды являются небольшими по размеру и сила броска не очень велика, можно предположительно рассчитать его траекторию. Хоть снаряд и движется не по прямой, а по изогнутой траектории, Бросающий, учитывая это, может с достаточной точностью предположить, по какому направлению снаряд будет двигаться и куда попадет. Это успешно может сделать подающий мяч в бейсболе, а также мальчик со зловещей точностью стреляющий из рогатки. Однако с изобретением тяжелых и крупных метательных снарядов из железа и камня определять траекторию на глаз стало практически невозможно. Требовались математические расчеты, поэтому возникла наука расчета траектории полета снаряда, который стал называться «баллистика» от греческого «болейн» — «бросать». Это слово, очевидно, связано со словом, обозначающим «мяч» или «шар». В английском они обозначаются словом бол. В чистом вакууме метательный снаряд движется строго по параболе, поэтому его траектория может быть легко. Рассчитано. Однако в обычных условиях на нее влияет сила сопротивления воздуха, скорости ветра, а также других факторов. А потому рассчитать траекторию становится весьма сложно. Значение этой науки становится очевидным, если принять во внимание существование сегодня снарядов, переносимых ракетами. Так называемые баллистические ракетные снаряды, баллистические ракеты, просто выбрасываются ракетой, или ракетоносителем, в то время как управляемые ракетные снаряды ракеты направляются на цель и доводятся до нее при помощи радиоволн. Барометр. Когда вы всасываете воду через соломинку, то вода поднимается по ней вверх, пока не достигнет верхнего края. Однако если длина соломинки или трубки превышает 10 метров, и эта соломинка опущена в воду перпендикулярно, вы не сможете поднять воду выше 10-метрового уровня, будь то посредством всасывания или использования любого механического насоса. Над этим явлением размышлял итальянский ученый Галилео Галилей, однако он не сумел дать ему верное объяснение. Его ученик Торичелли Эванжелиста сделал предположение, что вода поднимается вверх не за счет всасывания, а за счет давления воздуха на поверхности воды, будь то в скважине или в какой-либо емкости или сосуде. Когда водяной столб достигает такого уровня, на котором сила тяжести воды становится равной силе атмосферного давления, вода выше подниматься уже не может. Торричелли экспериментально установил это в 1643 году, проведя опыт на ртути, плотность которой в 13,5 раз больше плотности воды. Давление в 76-сантиметровом столбике ртути должно быть аналогичным, как в 10-метровом столбе воды, и за счет этого давления штуть должна была удерживаться в трубке. Он залил штуть в трубку длиной 90 метров. 1,5 см, закрыл пальцем верхнее отверстие и опустил трубку в раствор штути концом вниз. Когда он убрал палец, трубка стояла в растворе штути, а уровень штути в ней был на 75 см выше уровня штути в сосуде, в который она была опущена. Выше уровень штути в трубке не поднялся. 15 сантиметров между уровнем ртути в трубке и ее концом, находившимся над сосудом с со ртутью, были заняты вакуумом, от латинского «вакуус» – пустой. Это был первый случай получения человеком чистого вакуума. Получаемый таким способом вакуум стал называться вакуум торричелли или торричеллиева пустота. В 1648 году французский математик Паскаль Блесс взял трубку с ртутью в горы. По мере увеличения высоты плотность воздуха уменьшалась,